Первое. Умышленная порча предметов, выставленных на продажу. Есть нарушение индекса запретов. Второе. Предмет, испорченный неумышленно, должен быть оплачен. Неуплата есть нарушение индекса запретов. Третье. «Если владелец предмета прощает лицо, вовлеченное в пункт второй, ни у плата не есть нарушение индекса запретов. Я вспоминал эти новые для себя сведения, поспешно направляясь в академию. Все еще бледный Юджио-сенсей, идя рядом со мной, лихорадочно шептал о том, что только что произошло». «Это была всего лишь проверка меча. Вовсе нет о чем было применять секретный прием. Ясно же, что товары могут побиться, если ты применяешь секретный прием посреди лавки». А, «Да, но я и не собирался применять навык, ну, секретный прием и все такое». «Не отпирайся. Я сам видел Кирита. Когда ты рубанул мечом, он чуток засветился. И что это может быть, кроме какого-то секретного приема стиля Айнкрат, о котором я еще не знаю?» Эээ... Uh, это... в стиле Айнкрат, по-моему, такого приёма нету. Северная Центория поделена на кварталы. Самая южная часть, первый квартал, тот, что ближе всех к церкви Аксиомы, имперский город. Второй квартал – правительственный. В третьем и четвертом живут дворянские семьи. Особняки дворян высших классов в третьем квартале настолько роскошны, что даже дом Асуны в сравнении с ними бледнеет. Еще больше я офигел, когда узнал, что дворяне с первого по третьей классы владеют также крупными участками земли за пределами Центория. Цивили... турии Которые они называют персональными поместьями В персональных поместьях есть деревни С жителями которых обращаются как сослугами тех дворян В такой вот среде и вырастают иногда юные дворянчики Вроде Райоса и Умбера Дальше идет пятый квартал Там находятся разные учреждения со словом «имперский» в названии Например, штаб-квартира «Рыцари» и «Арена» Разумеется, имперская академия мастеров меча расположена там же Шестой и седьмой квартал — торговые районы. Наконец, в восьмом, девятом и десятом кварталах живут обычные обитатели Центории. Судя по тому, что я выучил на уроках географии, точно так же устроены и столицы других империй — восточная, западная и южная Центории. Сколько ни думай, не похоже, чтобы это было совпадение. Однако вообразить, как четыре императора собираются вместе и мило болтают, мне тоже не удавалось. Видимо, эта унификация спустилась ущем нас верху шишками из церкви. Как бы там ни было, если я собираюсь пройти от лавки металлических изделий Садры, 7 квартал, до Академии, 5 квартал, мне неизбежно придётся пройти через шестой торговый квартал, наполненный ресторанами и лавочками, торгующими едой. Словом, место полное соблазнов. Пожалуй, не будет большим преувеличением сказать, что все серебряные и бронзовые монетки в моем кошельке, которые я потратил за этот год, канули именно сюда». Опаснее всего было то, что сейчас день отдыха, а время – два часа пополудни. На третьей восточной улице имелся один ресторанчик под названием «Горцующий олень». И каждый раз, когда там выпекали фирменные медовые пироги, сладкий аромат растекался по всем окрестностям, серьезно испытывая мой спасбросок воли. До сих пор мне ни разу не удалось пройти это испытание. Слушай, Юджо, здорово же, что тот дядька не стал брать с нас деньги за щиты заработал. Работу. «Произнося эти слова, я шел все медленней. Мой напарник слегка кивнул и ответил. «Да, я только после поступления в академию узнал, что с адресан знаменитость. У него есть свидетельство ремесленника высшего класса. Если бы нам пришлось заплатить полную цену, может, нам бы всех наших денег не хватило?» «А, слушай, это может поздновато спрашивать, но что было бы, если бы нам не хватило? на что, на месте арестовали бы?» «Ну, так далеко они бы не зашли. Он бы записал долг на табличке, и тебе пришлось бы его каждый месяц выплачивать, да еще с процентами». «Понятно. В отличие от Айнкрада, с его системой кардинал, автоматически ограничивающей операции с колами, в этом мире, похоже, работает более-менее полноценная экономическая модель. А значит, я, как бедный студент, должен усердно трудиться, чтобы прийти к процветанию». Сдержав это благородное побуждение, я предложил Юджо. Ну, раз мы уладили наши денежные вопросы, как насчет трех? Мой партнер вздохнул, всем видом говоря, я знал, что этим кончится». «Не больше двух», — ответил он затем. Я с ухмылкой кивнул и, развернувшись влево, побежал к уголку обслуживания на вынос, где разносчица продавала свежевыпеченные медовые пироги. Я и не заметил, как мое тело успело полностью привыкнуть к черному мечу. Он висел у меня за спиной, удерживаемый кожаной тесьмой, но веса я не ощущал, как будто этот меч уже несколько лет там жил».